Русское зарубежье После революции и гражданской войны Россию покинули, по данным Лиги Наций, миллион сто шестьдесят тысяч человек. Кроме этой активной миграции, отрезанными от Отечества оказались русские подданные империи в Польше пять миллионов двести пятьдесят тысяч, Бессарабии, оккупированной румынами семьсот сорок две тысячи, карпатской руси пятьсот тысяч латвии двести тысяча в зоне китайской восточной железной дороги КВЖД — вжд тысяч эстонии девяносто тысяча литве пятьдесят тысяч финляндии пятнадцать тысяч все они стали невольными изгнанниками жителями русского зарубежья его ядром была белая эмиграция. солдаты и офицеры белой армии Ученые, чиновники, инженеры, писатели и художники, духовенство, покинувшие Россию, спасаясь от красного террора. Массовую эвакуацию осенью 1920 года из Крыма, вызванную наступлением большевиков, стали называть русским исходом. Части добровольческой армии, а также женщины и дети, пребывали на территорию побежденной в Первой мировой войне Османской Турции. Французское оккупационное командование размещало русских беженцев на полуострове Галиппы. На греческом острове Лемнос было выделено место для организованного размещения русских казаков. Формально французы присвоили русским эмигрантам статус протеже, беженцев под защитой, и громко заявляли о своей готовности оказать им всестороннюю помощь однако на деле русские изгнанники оказались на чужбине в тяжелейших условиях французские власти отобрали у них все привезенное из крыма продовольствие, оставили фактически без крыши над головой и крайне скудно снабжали отрезанная от своего главнокомандующего барона петра врангеля русская армия благодаря распорядительности генерала александра кутепова сумела сохранить дисциплину боеспособности и бодрость духа. Уже при высадке беженцев на берег в галиполе Кутепов отдал строгий приказ «Для поддержания на должной высоте доброго имени и славы русского офицера и солдата, что особенно необходимо на чужой земле, приказываю начальникам всех степеней строго следить за выполнением всех требований дисциплины. веренный мне корпус должен быть образцовым, в войсках русской армии. Павел Ковалевский в работе «Зарубежная Россия. 1920-1970» пишет. Когда первый корпус русской армии высадился в конце ноября 1920 года в галиполе ему было предоставлено «Голое поле». Уже через два месяца были открыты детский сад, детские школы, русская гимназия имени генерала Врангеля юнкерское училище, курсы для подготовки в высшие учебные заведения. Открыли кружки инженеров, врачей, агрономов, устраивались религиозные собрания. Была организована устная газета, издавались рукописные журналы, была устроена Галлиполийская церковь, художественно украшенная изделиями из самых простых материалов, включая консервные банки, превращенные в изящные орнаменты. Будущий Нобелевский лауреат Иван Бунин отмечал «Галлиполи» — часть того истины великого и священного, что явило Россия за эти страшные и позорные годы, часть того, что было и есть единственной надеждой на ее воскресенье. Другим направлением исхода стал Тунисский порт Бизерта, где разместилась ушедшая из Крыма русская эскадра. Под командованием контр-адмиралов Михаила Кедрова и Михаила Бернса туда пришел целый флот. Два линкора, включая новейший дредноут император Александр III, спущенный на воду в 1914 году, два крейсера, десять эсминцев, две подводные лодки, множество малых судов и транспортов, всего 126 единиц. Французы приняли эскадру в свой порт, и обещали взять на содержание русских союзников, которые за шесть лет до того спасли Париж. Но со временем отношение французских властей к эскадре, ее экипажам и командирам ухудшалось, вспоминал адмирал Кедров. Недовольствуясь сокращением личного состава и упразднением гардемаринских рот, они взялись и за корабли». Они еще в июле 1921 года увели из Безерты самый современный корабль эскадры «Транспорт-мастерскую Кронштадт», дав ему название «Вулкан». Во время Первой мировой войны он конкурировал в ремонте кораблей с Севастопольским портом. Здесь, в Безерте, он давал работу сотням квалифицированных матросов. Ледокол Илья Муромец стал французским минным заградителем «Полукс». На 12 единиц пополнился флот Министерства торгового мореплавания Франции. После признания СССР французским правительством в 1924 году оставшиеся корабли эскадры были проданы французами на металлолом. Самих моряков и офицеров Франция рассматривала как естественный резерв для пополнения своего иностранного легиона вербовка в которой началась с первых же дней исхода. Позднее знаменитый казачий поэт Николай Туроверов, автор пронзительных строк «Уходили мои из Крыма», напишет об этой службе чужой стране, в чужих землях горькие стихи. «Всегда ожидаю удачи в висок, непременно в висок, с коня упаду на горячий триполитанский песок». Однако у главнокомандующего генерала Врангеля был другой замысел — сохранить боеспособную русскую армию в надежде продолжить борьбу с большевиками. Он вел переговоры с правительствами балканских стран на предмет того, что русская армия может оказать им поддержку в случае военной агрессии Коминтерна. В результате достигнутых договоренностей Русские воины были выведены из Галлиполи в королевство сербов, хорватов и словенцев Югославию и Болгарию. Сербия, где благоговейно хранили память о спасительном для ее народа покровительстве царя-мученика, стала для русских беженцев вторым отечеством. Правительство королевства СХС имело особый, отличавшийся от отношений остальных балканских государств, взгляд. Уже первые русские граждане, пребывавшие в страну еще в 1919 году, получили официальное название «русские беженцы», что тем самым определило их юридический статус как статус эмигрантов, которые не признают советскую власть. Это было косвенным выражением отношения к событиям в России. Таким образом, русские эмигранты были прямо защищены сербским законодательством. политическую жизнь характеризовала почти единодушная поддержка монархических взглядов, в особенности в двух славянских государствах, в Югославии и Болгарии, подчеркивает историк Мирослав Иванович. Именно монархическая Сербия, а не Париж, куда перебралась петербургская либеральная интеллигенция, была подлинным центром зарубежной России в межвоенные годы. Там собирался синод Русской зарубежной церкви в Сремских Карловицах. Там были учреждены кадетские корпуса, занимавшиеся воспитанием русских юношей. Большинство правительственных зданий Белграда, включая Королевский дворец и Скупщину, парламент, были построены знаменитым архитектором Ливадийского дворца Николаем Петровичем Красновым. До самого гитлеровского вторжения на Балканы У русских в Югославии в значительной степени сохранялось ощущение того, что они находятся дома. В Болгарии, несмотря на то, что в Первую мировую она выступила на стороне противников России, большинство населения встречало белых воинов с горячим сочувствием, помня о своем освобождении от турок русскими штыками в 1877-1878 годах. Враждебны по отношению к белым были лишь болгарские левые во главе с коммунистами. Они стали устраивать вооруженные провокации и добились высылки из страны генерала Кутепова. В июне 1923 года, не без усилий режиссера февральской революции Александра Гучкова, сохранившего страсть к заговорам даже в эмиграции, было свергнуто левое болгарское правительство. А в сентябре вспыхнул коммунистический мятеж, от которого Болгарию спасло только вмешательство русских белогвардейцев. Как уже было нами отмечено, генерала Врангеля сильно тревожила перспектива превращения русских воинов в наемников, сражающихся на чужих войнах за чужие интересы. Поэтому в сентябре 1924 года он учредил Русский общевоинский союз. В короткие сроки в ряды новой военной организации вступило более ста тысяч человек. РОВС ставил своей задачей как продолжение белой борьбы, причем весьма решительными партизанскими методами, так и всестороннюю помощь русским воинам на чужбине. Большевики отнеслись к угрозе РОВС с исключительной серьезностью. Значительная часть сил гпу была брошена на его разложение и дискредитацию. Для того, чтобы подорвать белое движение изнутри, чекисты использовали фиктивную монархическую организацию «Трест», имитировавшую разветвленное антибольшевистское подполье. Представитель «Треста» Якушев сумел внедриться в эмигрантский высший монархический совет, где вел разлагающую пропаганду. Однако в 1926 году трест был разоблачен контрразведкой Ровс. Тогда чекисты приняли решение физически уничтожить руководство Ровс. В апреле 1928 года был отравлен генерал Врангель. В январе 1930 на одной из улиц Парижа лжеполицейским был похищен, а затем убит генерал Кутепов. В 1937 году Агентами НКВД был похищен его преемник генерал Миллер, которого впоследствии расстреляли в СССР. Агенты Коминтерна явно чувствовали себя в масонском Париже более уверенно, чем русская монархическая организация. Но идейное значение Российского общевоинского союза было огромным. Иван Ильин писал о Рофс. «Он искал не власти, а служения» отстаивал не партийное дело, а национально-государственное, объединял, а не разделял, жертвовал, а не приобретал. Он носил в себе дух национальной патриотической армии. Ныне он не есть армия, ибо силой вещей законная русская власть исчезла. И у этой бывшей славной армии нет ни верховной власти, ни территории, ни оружия, ни настоящей воинско-армейской организации. Но он есть кадр русской армии, орденски спаянный национально-патриотическим единомыслием, единочувствием и единоволием. Для противодействия антисоветскому настрою как РОВСа, так и белой эмиграции в целом, большевики использовали не только методы ОГПУ, но и мирную агитацию группы веховцев во главе с публицистом Николаем Устряловым. Он утверждал, что русские должны сменить вехи в отношении к советской власти и начать воспринимать большевиков как национальное русское правительство. Устрелов обвинял белых в национальной измене, а специалистов Старой России призывал к сотрудничеству с большевиками для изменения режима изнутри. Эта позиция привлекала многих как в эмиграции, так и в самой России. Однако судебные процессы 1928-1930 годов, по итогам которых были приговорены к заключению и расстреляны многие спецы, показали напрасность сменовеховских надежд. В 1937 году и сам Устрялов, переехавший в СССР из Харбина, был расстрелян. Другой идейной группой, призывавшей сменить отношение к советской власти, стали евразийцы — языковед Николай Сергеевич Трубецкой, географ и геополитик Петр Николаевич Савицкий и другие. В своих построениях евразийцы на первый план выдвигали цивилизационную вражду между Россией и Западом. Они полагали, что Россия — не столько империя Третьего Рима, наследница Рима Нового и Ветхого, сколько продолжательница Орды Чингисхана. Русская история рассматривалась ими лишь как один из этапов общей истории Евразии. Отсюда следовал выход, что крушение православной монархии не является чем-то катастрофическим, ведь историческая жизнь на большом пространстве под властью большевиков продолжается. Бывает ведь и злая жизнь, возражал евразийцам протеерей Георгий Флоровский, сам некогда разделявший взгляды. Евразийство было попыткой осмыслить феномен СССР справа, создать определенный идейный коридор, по которому советская власть могла бы вернуться к имперской традиции. Однако фактически эта возможность никогда не была реализована, а к самим евразийцам чекисты относились как к расходному материалу. Многие из представителей этого идейного течения, такие как философ Лев Корсавин и Сергей фрон супруг Марины Цветаевой, соглашались на сотрудничество с советскими спецслужбами, а, оказавшись в СССР, попадали в лагеря или подвергались физическому уничтожению. Большинство представителей эмиграции, впрочем, на предложение сменовеховцев не поддались. Они ясно видели, что в СССР 1920-1930-х годов правил Балханаан в самых отвратительных формах, ненависть к русской истории и культуре, разврат и разрушение семьи. Крупнейшие ученые, инженеры, деятели культуры предпочли в такой ситуации работать за рубежом, не отказываясь, однако, от содействия СССР там, где в этом был патриотический смысл, и, надеясь, когда-нибудь вернуться в возродившуюся Россию. заметные фигурой русской научно-технической эмиграции был авиаконструктор, Непоколебимый монархист и православный христианин Игорь Сикорский. При финансовой поддержке великого композитора Сергея Рахманинова он основал в США авиастроительную корпорацию, где впоследствии найдут работу многие русские мигранты. Талантливый инженер Владимир Зворыкин изобрел телевидение и содействовал его развитию как на Западе, так и в СССР. Учреждённый в США белым офицером Александром Понятовым фирма «Ампекс» выпустила в серийное производство первый в мире коммерческий видеомагнитофон. Своеобразным символом этой компании стали березы, которые высаживались рядом с ее представительствами по всему миру. Светочем русского имперского духа в эмиграции стала церковь. Духовенство южных епархий русской церкви, покинувшее Россию вместе с армией, образовалась синод Русской Православной Церкви за рубежом, РПЦЗ, в Сремских Карловицах. Его возглавил крупнейший православный богослов той эпохи, убежденный монархист, митрополит Антоний Храповицкий. синод РПЦЗ, действовавший в Европе, Америке и Китае, стал средоточием всех русских сил верных монархии и традиционному православию. После Второй мировой войны При митрополитах Анастасии Грибановском и Филарете Вознесенском постоянное место пребывания первоиерархов РПЦЗ переместилось в Америку. Здесь центром деятельности зарубежной церкви стал Свято-Троицкий монастырь в Джордан-Вилле и издательство при нем во имя преподобного Иова Почаевского. Оно было создано выдающимся просветителем архиепископом Виталием Максименко который еще до революции возглавлял Почаевский отдел Союза Русского Народа. Русская зарубежная церковь играла важнейшую роль в истории не только русского, но и всего мирового православия, так как последовательно отстаивала консервативные ценности и бережно хранила имперский дух. Ее духовенство открыто обличало ересь экуминизма и выступало с критикой обновленческих новшеств активно навязываемых Вселенским Патриархатом. 1 ноября 1981 года в РПЦЗ состоялась канонизация новомучеников и исповедников российских. кульминация этого церковного торжества стало прославление в лике святых злодейски убиенных членов царской семьи. Традиции зарубежной церкви способствовали консервативному православному возрождению в посткоммунистической России, а в 2007 году усилиями президента Путина обе ветви русской церкви воссоединились, преодолев все разногласия. Это воссоединение было осуществлено по заветам архиепископа Иоанна Максимовича, великого чудотворца и молитвенника, явленного в зарубежной России. Он окормлял паству РПЦЗ сначала в Шанхае, а затем в Западной Европе и США. Силой своей молитвы святитель творил бесчисленные чудеса, заставлявшие тех, кто с ним соприкасался, ощущать себя перенесенными в евангельские времена. Архиепископ Иоанн подвергался гонениям со стороны современных фарисеев в том числе и за то, что не спешил осуждать страждущую церковь на родине не дозволял называть ее советской церковью и готовил своих учеников к воссоединению с ней. При этом он, как никто другой, был ревностным почитателем царя-мученика и убежденным защитником русской монархии. В 1958 году в Брюсселе перед панихидой по царственным мученикам святитель Иоанн Максимович обратился к великому князю Владимиру Кирилловичу С таким проникновенным словом. Ныне вновь, как некогда, тяжелые времена испытывает наше Отечество. Кровью залит царский престол и освящен от и кровью. Кровью заливается вся русская земля. Потрясены все основы ее государственности. Но вера Христова спасет и ныне русскую землю. Тяжкий подвиг, однако, предстоит тому, кто должен будет продолжать дело царя-мученика и править Русью не во имя свое, но только для блага России и русского народа. Мы молимся, и ты молись, чтобы Господь спас Россию и вывел ее из страшных нынешних бедствий. Благоверный государь, тяжел будет твой путь, если Господь призовет тебя на спасение России» но в подвиге царя-мученика найдешь ты силу на служение ей. Нужно будет мудро соединять благость и твердость, чтобы править на благо России и на страх ее врагам. В 1938 году великий князь Владимир Кириллович стал главой Российского императорского дома в изгнании. Это произошло после смерти его отца великого князя Кирилла Владимировича, который в 1924 году, будучи на тот момент старшим в династическом порядке членом дома Романовых, провозгласил себя императором всероссийским Кириллом I. Согласно порядку престола наследия, после убитых большевиками Николая II, царевича Алексея и великого князя Михаила Александровича, Право на престол переходило в порядке династического старшинства к сыновьям великого князя Владимира Александровича, который приходился родным братом Александру Третьему и дядей Николаю Второму. Все трое сыновей Владимира Александровича, Кирилл, Андрей и Борис, оказались в эмиграции. Старший из них, контр-адмирал Кирилл Владимирович, согласно закону о престолонаследии, стал главой Российского императорского дома. Великий князь Кирилл Владимирович откладывал принятие титула императора в изгнании сколько мог. сделан это лишь тогда, когда стало очевидно, что ни наследника цесаревича Алексея, ни великого князя Михаила Александровича уже нет в живых. Кирилл Владимирович объявил о принятии им своего законного императорского титула На фоне создания бароном Врангелем Ровс, в уставе которого ничего не было сказано о верности присяге дому Романовых. Врангель не был сторонником легитимного наследника, предпочитая ему бывшего главнокомандующего Николая Николаевича, который сыграл большую роль в падении монархии, а в эмиграции пытался стать лидером всего русского зарубежья. Великий князь Кирилл Владимирович с достоинством нес свой крест. «Вера моя в русский народ непоколебима», — писал он в 1931 году. «Я всегда был убежден, что коммунизм изживет себя, и на его развалинах вырастут новые живые силы народа, которые возьмут власть в свои руки. Эти силы выведут Россию на путь возрождения и создадут ей великое будущее». Моя задача и заключается в том, чтобы помочь выявлению этих русских народных сил. Лучшие люди русского зарубежья — митрополит Антоний Храповицкий, святой Иоанн Максимович, Иван Солоневич — полагали себя подданными императора Кирилла Первого. верноподданный вашего императорского величества», — так подписывал свои письма государю, убежденный монархист, Великий русский авиаконструктор Игорь Сикорский Мыслители русского зарубежья осознали, что трагедия революции коренится не столько в большевизме как таковом, сколько в отступлении России от идеалов Святой Руси и Третьего Рима. Православная империя была великим даром божьим и только после утраты этого дара В полной мере стало очевидно, что именно она была катеханом, удерживающим мир от зла Ханаана. Архимандрит Константин Зайцев писал, «Наше Отечество — невеликая Россия, обреченная в национально-государственное могущество святая Русь, на плечи которой возложено было промыслом Божьим безмерно великое послушание быть верными подданными государя, которому присвоено неизреченно высокое назначение удерживающего. Народным сознанием это промыслительное вознесение нашего Отечества на высшую высоту национально-государственного бытия было обличено в образную форму присвоения Москве как столице России звания Третьего Рима. Борьба должна быть введена во имя восстановления удерживающего. Эта борьба может быть введена только русским народом, вновь окрыленным исконным подвигом русскости. Русский царь был преемником римских и византийских императоров и в этом своем качестве и является удерживающим.